Ассафар — путешествия. Арабские страны — это отличный вариант, когда дело доходит до туризма. В силу своего географического и культурного разнообразия арабские страны могут привлечь как любителей жарких курортов со всеми удобствами, так и желающих активно провести отдых и посетить большое количество исторических мест. Одним из наиболее известных туристических мест является город Петра, о котором мы уже упоминали, когда рассказывали про Иорданию. Этот город считается одним из современных семи чудес света. Петра была столицей Набатейского царства. Набатейская цивилизация процветала за счет своего контроля над торговыми путями из южной части Аравии. Можно сказать, что Набатеи монополизировали торговлю благовониями, миррой и специями. Возраст Петры более 2000 лет. Однако в османскую эпоху этот город еще не был известен человечеству. Он был обнаружен лишь в 1812 году, когда его открыл швейцарский востоковед Иоганн Бургхарт в ходе своего исследовательского путешествия на восток. У Петры есть своего рода младшая сестра Мада-ин-Салих в Саудовской Аравии. Это археологический памятник, который расположен в провинции аль -Уля. мада Мада-ин-Салих один из важнейших городов Набатейского царства после Петры. Их разделяет примерно 500 километров. Руины Мада-Ин-Салиха включают в себя комплекс из 153 вырезанных скал. Всем любителей древностей надо обязательно посетить Египет, поскольку эта страна буквально кишит историческими памятниками эпохи фараонов. Самой известной достопримечательностью Египта являются, конечно, пирамиды Гизы, которые сами арабы называют Ахрамат аль -Гиза. Но кроме пирамид, в Египте есть большое количество других достопримечательностей. Например, храм Эдфу, посвященный древнеегипетскому богу Хору. Хор — это бог неба и солнца в облике сокола или человека с головой сокола. Не менее захватывающим дух представляется гробница Рамсеса II Великого, египетского фараона, жившего в XIII веке до нашей эры Перед входом в гробницу стоят гигантские статуи фараона, высота которых достигает 20 метров. Наконец, настенные росписи скальной гробницы жены Рамзеса II царицы Нефертари никого не оставят равнодушным. Если вы любите дайвинг, то вам непременно стоит отправиться на Красное море, поскольку именно там вы найдете большое количество коралловых рифов и богатую подводную жизнь. Самые лучшие коралловые рифы находятся в шарм шейхе Причем для того, чтобы увидеть рифы и костяки экзотических рыб, не обязательно нырять с аквалангом. Будет достаточно даже плавать на поверхности с маской. Настолько много там рыб. При купании старайтесь ничего не трогать руками, поскольку большинство рыб ядовито. Кроме того, нельзя отрывать кораллы. Скорее всего, за это вы получите штраф. Необходимо также помнить, что при купании рядом с кораллами рекомендуется надевать специальную защитную обувь, чтобы не поранить ступни. После заката в море купаться запрещено. Это связано с тем, что большинство хищных рыб днем спят на глубине, а ночью выплывают, и есть риск подстрадать от укусов ядовитых рыб или иголок морских ежей. Море. Бахр. Берег моря. Шаты. Коралловые рифы. Щиаб-Марджания. Рыба. Самок. Акваланг. Джигаз ат-танафус лилгаус. Ласты. За'аниф Лильхаус. Подводная маска. Кнар альгаус. Спасатели. Риджаль аль-инказ. Так как в большинстве арабских стран солнце светит круглый год, важно не забыть взять с собой солнцезащитный крем и средства от ожогов. Вообще, путешествия в другие страны с вами обязательно должна быть аптечка со всем необходимым. Средства от аллергии, от жара, противовоспалительные, утоляющие и так далее. Любителям дайвинга надо также не забыть капли для ушей. Аптечка. Сундук Исаафад Ауалия. Солнцезащитный крем. МАНИ АЩИАТИШЩАМС. Средство против насекомых. ТОРИД лильхашарат Обезболивающее. Мусаккин алям. Противовоспалительное. Мудад лиль ильтихаб Противоаллергенное. Мудад аллергия. Снотворное. Хабба линнаум. Успокоительное. Мухди. До встречи в арабских странах. Илля и фил беля арабия.